Первый взрыв, казалось, расплескал мерзлую землю, как холодец. Между хлестким ударом боеприпаса о грунт и подрывом прошло едва ли не с полсекунды. Видимо, это был какой-то бункер-бастер или просто бетонобойный боеприпас. Его взрыв глухой и утробный встряхнул и подвал, и человека. Да так, что щелкнулись зубы и развалилось сложенное в кучу оружие. За бетонобойкой шарахнули, сливаясь три осколочно-фугасных. Раскатистый грохот, мало уходящий в землю, зато слышный километров на тридцать. Завершила серию кассета, грамотно, с трехминутной паузой, накрывшая весь медгородок горохом осколочных и зажигательных элементов. Ну вот, все, можете идти пить пиво, террористы уничтожены. Ахмед удовлетворенно оглядел здоровенное облако, подсвеченное снизу множеством очагов пожара. Теперь мою печку ни одна ваша херня не вычислит. Чувствуя абсолютную безопасность, Ахмед перетаскал имущество в приглянувшийся коттедж. Высокий первый этаж, хорошо просматриваемые подходы, на горке, красота, одним словом. Всю ночь отдыхал, чувствуя себя как дома. Теплые штаны заместителя и новые сапоги командира держали тепло не хуже овчины. В желудке растворялся найденный в кармане дверцы батончик типа «Сникерса». Изредка, поднимаясь подкинуть дров, Ахмед обходил по периметру этаж, застывая у окон и подолгу щупая стылую темноту, но поблизости не было даже крупных птиц. Устроенный хозяйками тарарам разогнался живое. «Смотри, правит из Иренис! Сол, кликни его, хоть раз просим, может, знает что-нибудь?» «Да, Сол, усади его к нам! мой парень, присаживайся, не стой столбом! Спасибо, джентльмены! Что-то людно у вас тут?» «В солдатском еще гуще, приятель. Да я уже сунулся. К стойке даже не стать. Мэм, большую бада, пожалуйста, и снеков каких. Да, вполне, спасибо. Давно в этой дыре, парни? Я Римас покачусь, как в Гарри Поттере, знаете, Римас. Конечно, Римас, я Сол, это Боб и Мич. а ты из с верно? Да, у тебя нашивка, а я умею читать, правда, парни?» Ну, разве что наклейки на бутылках и то, поди, по запаху запомнил. Римос не слушает этих бездельников, они-то точно знают только две буквы и то, когда они одинаковые и круглые. А он и не слушает, смотри, кварты как и не было. Эй, Марша, а ну тащи еще, вот дают вояки. Что, приятель, соскучился по пиву? Точно, за последние полгода второй раз сижу в баре. Что, хватает работенки? Слейзы все не могут укомониться. Хватает не то слово. Вы слышали уже? Нет? Что? Сегодня утром эти ублюдки убили нашего босса и его заместителя. Ни хрена себе, как вышло-то? Они ездили куда-то за зону, вдвоем. На повороте их подкараулила банда этих факен-пигз. Боссу сразу отстрелили башку из шотганов. Заместитель, похоже, при ударе потерял сознание. Его вытащили из машины, раздели и вспороли, как свинью. И чё, ваши, нашли этих ублюдков? Нашли, конечно. Сад засёк угнанной Хамви у их неберлоги. Мы сразу запустили Рейвен и сняли GPS-поинтс. Взводный связался с Headquarter, и те с командованием группировки пару часов назад ихнюю поганую нору выжили на 30 футов вглубь и на пару блоков в стороны. Да, с нашими военными лучше не связываться. Римас, а откуда взялись эти ублюдки, слейвз? Вы же почистили эту дыру в конце лета. «Они как термиты, Боб. Говорят, что они живут как звери, в норах, в дерьме и жрут крыс. Точно, Римас? Ты же видишь, в каком дерьме живут слейвз?» «Боб, парни, я вам вот что скажу. Они жили так всегда. Я помню, я еще мальчишкой, но застал оккупацию. Russians всегда были дикарями, пьяными, грязными дикарями. Но нас они так жить не заставили, нет. «Эй, как зовут девчоночку, парни? Марша, повтори пивка!» Эй, Римос, ты не сможешь вести. Плевать, все равно у нас сейчас не пойми, что творится. Пока из конторы не пришлют замену, так и будет. Лучше скажите, что там в штатах творится, а то слухи разные. Это к Мичу, Он у нас сидит на входе, фейс-контроль, кого пустит, кого пошлет. Да, Мич? Да ладно вам. Сейчас парень наслушается и поверит. Римос, не слушай этих балбесов. Я хоть на самом деле присматриваю за входящим трафиком, но... Что на наш роутер со спутника валится только то, что проскочило вашингтонские сервера, ты и сам знаешь, я думаю. Не, Мич, скажи парню по-человечески, что ты несешь свою яйцеголовую поргу. Я вот ни слова не понимаю. родер шмодер. Окей, Сол, короче, Римас, дело идет к тому, что скоро мы будем чистить ботинки желтыми мордами. Чинки пытаются нагадить нам за раз слишком много стали о себе думать». Ну и все сети, похоже, введены некоторые ограничения. Мне сдается, что именно поэтому дядя Сэм немного прижнал Диксиленд, чтобы болтовня от Чиканас не отвлекала его от важных дел. Что ты имеешь в виду, прижал? А ты не обращал внимания, что не можешь связаться ни с кем, кто живет южнее Каролины? Это началось после того, как в Хьюстоне поставили на место Латиносов. Ха, Мич, если ты живешь там, то будешь первым моим знакомым из тех краев. Но, поверь на слово, это так. Даже когда заходишь на ресурсы, физически лежащие на калифорнийских или луизианских серверах, видишь только синюю рекламу Министерства Безопасности. Мич! Да, извините, Гайз, короче, все эти больше недели не видно, что у Америки есть Южные Штаты, и некоторые волнуются. А что волноваться-то? Ну что, скажи, пожалуйста, может произойти со Штатами. Те латиносы, наверное, уже выучили все трещинки на тюремных дворах. Вот и я о том же. О, бля, приперлось в сокровище ваше. Кто это, парни? Но ты даешь. Начальство нужно знать в лицо. Это новая замбик босса Эба, фактически самый большой член здесь, на базе, пока Эб греет задницу в штабе группировки. Тварь, сука, по что так доебывается? К нам доебешься. Сеть-то быстро упадет на пару часиков. Борзеет хуже динкорповских взводных. Третьего дня, прикинь, влезла вперед нас на бильярд в нагляк. Видимо, перед женушкой шведкой своей повыёбываться решила, какая она тут крутая. «Мне-то насрать, я бы ту суку лесом послал. Да вот, парни, им особо-то не распосылаешься. Все же начальство». «Ну да, начальству не укажешь. Кстати, Римас, вы там готовьтесь играть в Индиану Джонса на завтра наша леди-босс наметила прогулку по местному сабвею». «Упс, а мы-то тут причем? «Ну, Римас, вы же будете охранять ее и Кэла, пока он ковыряется с датчиками?» «А она им мудро руководит. Считается, что там опасно. Леди Босс получит красивую запись в своем профайле. Мужественно руководила работой в подземелье кишащим злющими слейвами. А там опасно?» «Да ну, Римас, ну что там опасного? Мой предшественник, который был здесь едва ли не с самого начала, говорил, что армейские завалили каждую щель. Да вдобавок все там заминировали. С этими тоннелями ни разу не было никаких проблем». «Ого, Боб, что ж ты молчал? Что, выходит, леди-босс решила сожрать нашу чешку? Она же курировала контракт Цейрскан. «Погоди, дай я угадаю, кто займет ее место». «Да че тут гадать? Однако наша финка пошла в гору. Интересно, а как то она сразу сунула нос в нужное место, а, парни? Мисс Мерфи по... совсем не похожа на мисс Эйнштейна, вам не кажется?» «Да что тут гадать? Эта сука Сара логисткой стуканула. Ты заметил, как они постоянно шушукаются, как снюхались-то сразу?» «А откуда знать, Саря?» «Ну ты чё, парень не Ахлахомы? Через Сары идут все наши supplies так?» «Значит, Саре недолго посмотреть, заказываем ли мы элементы питания к тем датчикам, которые якобы установили эрскановские парни, которые так понравились нашей чешке, что их менеджер всю неделю ночевал в ее модуле». «Вот дела... А ты-то откуда все это знаешь, Боб?» «Сол, я, в отличие от тебя, не играю в игрушки на рабочей машине». Эй, Римас, ты уже знаешь, как потратишь боевые за охрану нашей леди-босс? Бобби, я тебя понял, спасибо, приятель. Вот что, парни, побегу-ка я к нашему взводному, мне кажется, что ему стоит знать, что завтра от дяди Сэма обломится какая-никакая работенка. Ну вот и пришел. И что дальше? Вслух, не узнавая своего голоса, спросил человек, стоя перед невысокой кучей мусора, оставшейся от разобранного коттеджа. Куча молча лежала под снежной шапкой лениво кося на человека. Ахмед попытался изгнать из головы обрывки мыслей, создающих дурацкое издевательское ощущение от ситуации. Не выходило. «Кто же здесь жил?» — попробовал зайти с другого конца Ахмед. «Понятия не имею. Точно. Я даже не останавливался ни разу в этом квартале. Даже пешком мимо не проходил». Или, может, так, что я должен найти? Мне что-нибудь нужно? Нет, у меня есть все, что только можно пожелать. Более чем достаточно для моей работы. Убить тут некого, отмазать тоже. Сядем-ка покурим. Поискав, куда бы пристроить задницу, человек влез чуть ли не на вершину кучи, вывернул из лежавшегося хлама металлическую подставку для обуви и уселся, охлопывая многочисленные карманы необжитой одежды. Достал пенал с половинкой кахибы и щелкнул подарочной зипой командира, отмечая, что руки все еще трясутся. Шутка ли? Отпидорасить до приемлемого состояния четыре волыны. Он провошкался с ними с раннего утра до самого обеда. Обеда. Надо же. Ухмыльнулся человек, одобрительно приглаживая взглядом чистую машинку на коленях. Обеда. Мгновенный просверк еще не сформулированной догадки остро царапнул по нервам. Ахмед с внезапной тоской вспомнил, что еще несколько дней назад то, что нынче кажется вспышкой, составляло его фон, тихий и ослепительный. Он как-то безоговорочно понял, что еще несколько дней назад он без труда решил бы эту загадку. Чего там, это даже не показалось бы загадкой делов-то. Он сделал бы все, не задумываясь, как находишь выключатель на кухне, вставь но ночью покурить. Да, старый был прав, без моего озера мне никуда. Надо же, как быстро и как незаметно -то. Словно проснувшись, Ахмед удивился, как человеческое, казалось бы, выжженное и вымороженное из него практически полностью, стремительно вылезло откуда-то и покрыло его с головы до ног. А я даже не заметил, что на самом деле удивительно-то. В идеально тихом воздухе к ясному полуденному небу поднялась насыщенная синяя струйка. Затянувшись один раз, Ахмед поплыл, блаженно щурясь на торчащую из серого марева кустарника в коробку столовой. До чего приятное ощущение снова попасть на резьбу. Мир, начавший было капризно рассыпаться на отвратительно кривляющиеся пятна, снова сощелкнулся и стал слегка прозрачным и одуряюще глубоким.